Глава вторая Я внимательно смотрел на Рэндома и вспоминал о том, как великолепно он играл в карты. По его лицу невозможно было понять, лжет он или говорит правду, полностью или частично. С таким же успехом я мог бы рассматривать бубнового валета. А ведь прекрасный штришок. В рассказе Рэндома было достаточно именно таких деталей, и это придавало ему правдоподобие. Как говорили Эддип, Гамлет, Лир и все прочие, жаль, что я не знал об этом раньше, — сказал я. — Раньше в этом не было необходимости, — ответил Рэндом. — Твоя правда, — согласился я. Жаль только, что твой рассказ не только ничего не объясняет, но и еще больше запутывает дело. Вот уж не думал, что это возможно. Итак, к подножию Колвера ведет черная дорога. Она проходит через тень, и по ней в Амбер прет всякая чертовщина. Мы не знаем, какие силы стоят за этим, но очевидно, что они злые и становятся все сильнее. Мне давно кажется, что в этом есть и моя вина, потому что все это связано с моими проклятиями. Да, я проклял вас, но проклятие проклятием а все сводится, в конце концов, к чему-то осязаемому, реальному, с чем можно бороться. Чем мы и займемся. Но всю неделю меня мучает один вопрос. Причем тут Дара? Кто она на самом деле? Или что она? Почему она так рвалась в лабиринт? Как ей удалось пройти его? И это ее последняя угроза. Амбер погибнет, заявила она. И все это произошло одновременно с нападением с черной дороги. Это не совпадение, а части одного плана. Все указывает на то, что в Амбере завелся предатель. Смерть Каина, записки. Либо кто-то здесь помогает внешнему врагу, либо сам стоит за этим. А теперь через большорукого парня все это связывается с исчезновением Бранда я толкнул труп ногой. Очень похоже, что смерть или исчезновение отца — тоже часть того же плана. Если это так, то мы имеем дело с огромным заговором, все детали которого одна за другой продумывались годами, а может и сотнями лет. Рэндом пошарил в буфете, стоявшем в углу, извлек бутылку и два кубка. Затем он наполнил их, подал один кубок мне и вернулся в свое кресло. Мы молча выпили за тщетные усилия. — Ну что же, — начал он, — заговоры у нас любимое развлечение, а времени у всех было предостаточно. Мы оба молодые не помним братьев Озрика и Финдо, которые отдали жизнь за Амбер. Однако после разговоров с Бенедиктом у меня создалось впечатление, что точно продолжил я, что они так серьезно задумались о троне, что их геройская смерть за Амбер стала необходимой. Об этом я тоже слышал. Правда это или нет, этого мы никогда не узнаем. Не сомневаюсь, что что-то в этом роде уже пытались провернуть. Почти все мы способны на такое, но кто именно? Пока мы этого не узнаем, мы в невыгодном положении. Любой удар, нанесенный нами по внешнему врагу, скорее всего, отсечет голову лишь одного дракона. Давай, выкладывай свою идею. Корвин, — произнес он, — честно говоря, под это можно подвести каждого, и меня в том числе. Жизнь на положении пленника и все такое прочее, в самом деле это же прекрасное прикрытие. Я бы получил колоссальное удовольствие, притворяясь беспомощным, дергать за веревочки, заставляя плясать остальных под свою дудочку. Как и любой другой, у каждого из нас есть свои мотивы, свои амбиции, и за все эти годы у нас было достаточно времени и возможностей, чтобы заложить фундамент. Нет, искать виновника таким способом — дело бесполезное. В эту категорию попадают все. Давай-ка лучше подумаем, что, кроме мотивов и возможностей, должно отличать такую личность. По-моему, нужно подумать о том, какими методами он действует. Хорошо, начинай. Кто-то из нас знает о тени больше остальных, что, где, как и почему. У него есть союзники, которых он приобрел где-то далеко. Все это он направил против Амбера. Идем дальше. По внешнему виду человека не скажешь, что он знает о тени. Но давай подумаем, где он всему этому научился. Может быть, он просто наткнулся на что-то где-нибудь в тени? Или он все время учился, пока Дворкин был еще жив и охотно давал уроки? Я уставился в свой кубок. — Очень может быть, что Дворкин и сейчас жив. Он помог мне спастись из подземелья Амбера. Когда это было? Я никому не рассказывал об этом и не собирался рассказывать. Во-первых, Дворкин был сумасшедший, за это отец и упек его в тюрьму. Во-вторых, властвовал над силами, которых я не понимал и поэтому мог быть очень опасен. Но, с другой стороны, для того, чтобы расположить его к себе, понадобилось лишь немного лести и воспоминаний. Я подозревал, что будь Дворкин здесь, я бы управился с ним. Поэтому я запер все это в своей голове. Кто знает, может и это секретное оружие пригодится. В настоящее время я не видел причин изменять свое решение. К чему это? бранд и вправду все время околачивался возле Дворкина. Я, наконец, понял, к чему клонит Рэндом. Его всегда интересовали подобные вещи. — Вот именно, — откликнулся Рэндом, — совершенно ясно, что он знал больше всех нас, если уж ухитрился связаться со мной без карты. — Ты считаешь, что бранд заключил сделку с врагами, открыл им дорогу, а потом, когда он больше был не нужен, они избавились от него? — Совсем не обязательно, хотя вполне возможно. Я думал о другом. Я не скрываю, что он мне нравился. Сдается мне, что он знал достаточно и догадался, что с картами, лабиринтом и тенью вокруг Амбера творится что-то неладное, а затем он допустил ошибку. Скорее всего, он недооценил предателя и решил сойти с ним один на один, не обращаясь к отцу или дворкину. Что же дальше? Враг оказался сильнее и заключил его в ту самую башню. Либо он слишком уважал Бранда и не захотел убивать его без надобности, либо рассчитывал позже как-то использовать его в своих целях. «Звучит вполне правдоподобно», — заявил я, — «но мне очень хотелось добавить, и хорошо сочетается с твоим рассказом, и еще полюбоваться на его непроницаемое лицо, но одно воспоминание удерживало меня». Когда я был у Блейза, еще до нашей атаки на Амбер, я дурачился с картами и неожиданно на мгновение поймал Бранда. Он успел передать, что находится в плену, и контакт прервался. Это действительно хорошо сочеталось с рассказом Рэндома. Поэтому я произнес другое. Если он может указать виновного, значит, надо возвратить его домой и пусть показывает. Я надеялся, что ты это скажешь проронил Рэндом. Я привык доводить такие дела до конца. Я встал, взял бутылку, снова наполнил кубки, отхлебнул вина и закурил еще одну сигарету. Но перед тем, как мы займемся Брандом, надо решить, как получше сообщить о смерти Каина. Да, кстати. Где Флора? В городе, наверное. Утром была тут. Я ее разыщу. Сделай, милость. Насколько я знаю... Никто, кроме нас и Флоры, не видел этих типов, а она познакомилась с ними, когда они вломились в ее Уэстчестерский дом. Надо, чтобы она была под рукой, на случай, если придется подтвердить, что это за мерзавцы, и мне необходимо кое о чем ее расспросить. Рэндом допил вино и встал. Ладно, сейчас займусь. Куда ее привести? Ко мне. Если меня не будет, подождите. Он кивнул. Я встал вместе с ним и вышел в зал. — У тебя есть ключ от этой комнаты? — спросил я. — Вот, висит на крючке изнутри. Возьми-ка его и запри комнату, чтобы никто сюда раньше времени не сунулся. Рэндом запер дверь и отдал мне ключ. Я проводил его до первой лестничной площадки и направился к себе. Из своего сейфа я вынул камень правосудия, рубиновый кулон, дававший отцу и Эрику, власть над погодой вокруг Амбера. Перед смертью Эрик объяснил мне, как настроить его на себя. Но до сих пор у меня не было времени. Сейчас его тоже не было, но, беседуя с Рэндомом, я решил, что придется его найти. Я отыскал записки Дворкина под камнем у камина Эрика об этом он мне тоже сказал, умирая, но мне очень хотелось знать, где сам Эрик наткнулся на них, потому что они были неполными. Я вытащил заметки из сейфа и еще раз просмотрел их. Все совпадало со словами Эрика. Но кроме того, там говорилось, что камень можно использовать не только в метеорологических целях. Управление погодой было почти случайной, хотя и впечатляющей демонстрацией комплекса принципов, которые лежат в действии карты, лабиринта и физической целостности самого Амбера, не говоря уже о тени. К сожалению, детали отсутствовали. Но чем больше я напрягал память, тем больше находил намеков на это. Отец очень редко использовал камень, и хотя утверждал, что он служит для управления погодой, Далеко не всегда после появления Рубина она менялась. Он часто брал камень с собой, отправляясь в свои странствия. Поэтому я вполне готов был поверить, что дело тут не только в погоде. Эрик, видимо, рассуждал так же, но и он не смог разнюхать, для чего еще служит Рубин. Когда мы с Блейзом атаковали Амбер, он воспользовался лишь известными силами самоцвета. То же самое сделал он и на прошлой неделе, когда на город напали твари из черной дороги. В обоих случаях камень хорошо послужил Эрику, хотя этого оказалось недостаточно для спасения его жизни. Посему я решил, что пора мне учиться пользоваться самоцветом и поскорее. Любое, даже самое незначительное преимущество, может оказаться решающим. К тому же все увидят, что я ношу самоцвет, а это тоже не помешает, особенно сейчас. Я снова спрятал записки в сейф, положил рубин в карман и стал спускаться вниз по лестнице. Я проходил по залам, и, как всегда, у меня возникло такое чувство, будто я никогда не покидал их. Здесь мой дом, то, что я люблю больше всего. Теперь я был его защитником. Я даже не носил корону, но все его проблемы стали моими. Я вернулся домой, чтобы предъявить свои права на корону, вырвать ее из лап Эрика и покрыть себя славой, чтобы царствовать. И вдруг все пошло через пень-колоду. Вскоре я понял, что Эрик допустил ошибку. Если он и в самом деле расправился с отцом, то не имел права на корону. Если же нет, то он слишком поторопился». В любом случае коронация еще более раздула его и без того непомерное самомнение. Я жаждал власти и знал, что могу захватить ее, но было бы не менее безответственно сделать это сейчас, когда мои войска расквартированы в Амбере, когда меня подозревают в убийстве Каина, когда я внезапно распознал признаки фантастического заговора, когда еще оставалась вероятность того, что отец жив. Несколько раз мне казалось, что мы устанавливали контакт, и в одном из таких случаев много лет назад он назвал меня своим наследником. Но в ход было опущено столько лжи и обмана, что я получил травму головы и слишком хорошо знал, чего хочу. В мозгу человека творятся пристранные вещи. Я даже и своему разуму и то не доверял. Может быть, все это мне привиделось? С тех пор много воды утекло. «Такова цена жизни в Амбере, — подумал я, — даже себе не доверяешь. Интересно, что сказал бы по этому поводу Фрейд. Правда, он не мог вылечить мою амназию, но кое-какие догадки насчет моего отца и наших с ним отношений были очень близки к истине, хотя в то время я этого не понимал. Жаль, что нельзя было еще раз поговорить с ним». Я прошел через мраморную столовую в темный узкий коридор. Кивнув стражнику, я вернулся к двери, вышел на платформу, пересек ее и начал спуск. Бесконечная винтовая лестница, ведущая в недра колвера. Ступени, иногда огни, за ними тьма. Казалось, что на полпути все изменилось. Я уже действовал не по собственной воле. Меня вынуждала двигаться какая-то непонятная сила. Она гнала меня, словно барана. Каждое движение вело к следующему. Когда все это началось? Может быть, много лет назад, и лишь сейчас я заметил и осознал это? Может быть, все мы жертвы, но никто не может сказать, почему и до какой степени? Какая пища для патологических мыслей! Зигмунд, где ты? Я всегда хотел стать королем больше всего на свете. Я и сейчас хочу стать королем, но чем больше я узнаю, тем больше мне кажется, что я не более чем королевская пешка в шахматной партии Амбера. До меня дошло, что это чувство возникло у меня давно. Оно росло, и все это мне абсолютно не нравилось но никому из живущих сейчас и живших до меня не удалось избежать ошибок, — утешал я сам себя. Если моя интуиция не подвела меня, то с каждым звонком мой Павлов, тот, что экспериментировал со мной, все ближе и ближе подходил к моим клыкам. Скоро, теперь уже скоро, я знал, что ждать осталось недолго. Я подпущу его совсем близко, и потом уж мне придется позаботиться о том, чтобы ему не удалось уйти и снова возвратиться. Поворот, еще поворот, ниже и ниже. Тут и там огни, мои мысли, словно нитки в клубке, сматываются и разматываются, я ни в чем не уверен. Где-то внизу металл скрежещет, о камень. Ножны стражника. Он встает, колеблющийся свет поднятого фонаря. Лорд Корвин, здравствуй, Джейми. Спустившись на дно, я взял с полки фонарь, зажег его, повернулся и направился к туннелю, подталкивая перед собой тьму, шаг за шагом. Наконец-то туннель, вверх по нему и считать боковые проходы. Мне нужен седьмой. Эхо тени. Плесень и пыль. Ну вот и проход. Повернуть — теперь уже близко. Наконец-то огромная темная обитая металлическая дверь. Я отпер ее и толкнул изо всех сил. Она скрипела, не поддавалась и, наконец, распахнулась внутрь. За дверью справа я поставил на пол фонарь, больше он не был нужен. Сам лабиринт давал достаточно света. Несколько секунд я разглядывал лабиринт, сияющую массу кривых линий, проследить за которыми было невозможно. Вот он, огромный, замурованный в блестящий черный пол. Он дал мне власть над тенью, он почти полностью восстановил мою память. Он же в один миг уничтожит меня, если я попробую пройти его не так, как надо поэтому я испытывал к лабиринту благодарность с изрядной таликой страха. Это была старая таинственная фамильная реликвия, которая хранилась там, где ей и следовало быть, в подсемелье. Я подошел к углу, где начинался узор, собрал в комок волю, расслабился и ступил левой ногой в лабиринт. Не останавливаясь, я шагнул вперед и почувствовал, как пошел ток, голубые искры очертили мои сапоги. Еще шаг. Теперь я услышал явственное потрескивание и почувствовал сопротивление, пока еще легкое. Я быстро прошел первый вираж, стараясь как можно быстрее дойти до первой вуали. Когда я добрался до нее, мои волосы шевелились, а искры становились все длиннее и ярче. Сопротивление усилилось. Каждый шаг давался труднее, чем предыдущий. Треск становился громче, ток сильнее. Мои волосы стали дыбом, искры так летели с меня. Не отрываясь, я смотрел на огненную линию и пробивался дальше. Внезапно давление исчезло. Я пошатнулся, но продолжал путь. Первая вуаль. Осталось позади, и меня охватило чувство облегчения. Я вспомнил, как в последний раз проходил лабиринт в подземном городе Рэмбо. После этого ко мне стала возвращаться память. Да, я шел дальше, искры снова стали больше, токи возросли, все тело стало пощипывать. Вторая вуаль. Углы. Здесь требовалось максимальное напряжение сил. Казалось, все твое существо переходило в чистую энергию. Это было неистовое, беспомощное ощущение. В этот момент для меня не существовало ничего, кроме необходимости пройти лабиринт. Я всегда был здесь, пробиваясь вперед, никогда не покидал его, всегда буду в нем. Вечная борьба моей воли против сил лабиринта. Время исчезло, осталось лишь напряжение. Искры дошли мне до пояса. Я вошел в большой вираж и с трудом прошел его. На каждом шагу я умирал и вновь возрождался, сгорая в пламени творения, замерзая в холоде конца энтропии. Вираж кончился. Дальше, дальше, поворот, еще три виража, прямая, несколько дуг, головокружение. Ощущение, будто я исчезаю и снова возникаю, вибрируя между небытием и существованием. Поворот, поворот, поворот, еще поворот, короткая дуга, прямая, ведущая к последней вуале. К этому времени я, должно быть, задыхался. С меня лил пот, но потом я ничего не помнил. Я едва передвигал ноги. Искры были уже по плечи. Они ослепили меня, и я больше не видел лабиринта. Шаг. Еще шаг. Вот она. Я протащил правую ногу вперед. Вот как чувствовал себя Бенедикт, когда черная трава опутала ему ноги, перед тем, как я трахнул его по затылку. Я чувствовал себя так, будто меня с ног до головы обработали дубинкой. Левая нога — вперед. Так медленно, что трудно было понять, движется ли она на самом деле. Мои руки — голубые вспышки. Ноги — огненные столбы. Еще шаг, еще, еще. Я чувствовал себя медленно оживающей статуей, тающим снеговиком, прогибающейся балкой. Еще два шага, три. Я двигался как обледенелый, но управлял своими движениями. Времени у меня была целая вечность, воля моя была несгибаемой. Она поможет, если что. Вуаль осталась позади. За ней была короткая дуга. Три шага во тьму и спокойствие. Эти шаги оказались самыми трудными. Когда я вышел из лабиринта, первая мысль была — обеденный перерыв у Иосифа. Вторая — опять прошел. И третье — все это в последний раз. Я позволил себе несколько раз глубоко вздохнуть и немного встряхнуться. Затем я вытащил из кармана самоцвет, поднял его за цепочку и поднес их глазам. Конечно, внутри он красный, с дымчатым отливом, сияющий. Казалось, что пока я находился в лабиринте, камень впитывал в себя свет и блеск. Я все еще смотрел на него, повторяя про себя команды, сравнивая их с теми, что я уже знал. Человек, который прошел лабиринт и добрался до этого места, может перенестись куда угодно. Нужно лишь мысленно представить себе это место. И еще нужно очень хорошо хотеть этого и иметь волю. Если все пройдет нормально, то я все же могу угодить в коварный капкан. На какой-то момент мне стало страшно. Но Эрику это удалось. Не оказался же он в сердцевине самоцвета, где-то в тени. Дворкин, написавший эти заметки, был великим человеком, и я верил ему. Собравшись с мыслями, я еще внимательнее всмотрелся вглубь камня. Внутри него было искривленное отражение лабиринта, Окруженные огоньками, мигающими, крохотными язычками пламени, другими виражами и тропинками. Я решился и сосредоточил волю. Краснота и замедленное движение, словно я погружался в вязкий океан. Сначала очень медленно, дрейф во тьме, все красные огоньки так далеко впереди, Скорость медленно нарастала. Далекие прерывистые вспышки. Кажется, еще быстрее. Ориентироваться не почему. Я был точкой сознания неизвестных размеров. Я чувствовал движение, видел фигуру, в которой двигался, теперь уже быстрее. Краснота почти исчезла. Я несся все быстрее и быстрее, все это произошло в одно мгновение и еще происходило в то же самое мгновение. Я несся к цели с огромной скоростью. Маленький кривой лабиринт Рос становился трехмерным отражением нашего лабиринта. Он увеличивался у меня на глазах, освещенный языками разноцветного пламени, подобно странной галактике, буйствующей в вечной ночи и в ореоле, сияющей бледным огнем пыли, с протуберанцами из бесчисленных точек. Лабиринт рос, или я уменьшался? Он приближался ко мне, или я к нему? Мы были близко, совсем рядом. Он заполнил собой все сверху донизу, справа налево, и моя скорость все возрастала. Сияние захватило, ошеломило меня. Я увидел протуберанец и понял, что это вход. Я был слишком близко к лабиринту, фактически заблудился в нем и уже не мог различить его общую форму, но то, что я видел, изгибы, мерцания, переплетения, окружало меня со всех сторон. Мне показалось, что трех измерений не хватит, чтобы объяснить невероятную сложность простирающегося лабиринта. Я отбросил сравнение с галактикой, мой мозг кинулся в другую крайность. Я думал об субатомном гильбертовском пространстве с бесконечным числом измерений. Но это была метафора, вызванная отчаянием. По правде говоря, я просто ничего не понимал. А кто мог понять? Во мне росло чувство, то ли инстинктивное, то ли возникшее под влиянием нашего лабиринта, что я должен пройти и через это переплетение и овладеть той новой властью, которую искал. Я не ошибся. На той же огромной скорости я влетел в лабиринт, меня вертело, несло по горящим проходам, я пролетел по нематериальным облакам блеска и света. Я не ощущал сопротивления, как в нашем лабиринте. Казалось, что первоначального импульса хватит, чтобы пролететь насквозь. Вихревая прогулка по Млечному пути? Утопленник, которого несет по Коралловым каньонам? Воробей, страдающий бессонницей, который вечером 4 июля пролетает над парком? Такие смутные мысли пролетают у меня в голове, когда я вспоминаю об этом. Я влетаю. Все. Конец. Вспышка ярко-красного цвета, и я смотрю на самого себя, стоящего у лабиринта и держащего в руке кулон с камнем. Я смотрю на подвеску Лабиринт внутри нее, внутри меня. Я внутри него. Краснота отступает, гаснет, исчезает. Потом только я. Подвеска и лабиринт, и больше ничего. Связи между объективным и субъективным восстановлены, только все на октаву выше. Иначе я никак не могу это выразить. Потому что теперь я обладаю какой-то эмпатией. Я словно приобрел еще одно чувство, еще один способ выражения. Странное и приятное ощущения. Горя желанием проверить себя, я снова собрался и приказал лабиринту перенести меня в другое место. Я стоял в круглой комнате на вершине самой высокой башни в Амбере. Я пересек ее и вышел на крохотный балкончик. Контраст с только что закончившимся путешествием был разителен. Несколько долгих мгновений я стоял, не шевелясь, и смотрел. Море переливалось разными оттенками, часть неба была затянута тучами. Приближался вечер. В тучах мягкие и яркие тона чередовались с резкими тенями. Ветер дул с берега в море, и я не чувствовал запаха соли. Высоко над водой черными точками парили птицы. Подо мной расстилались дворцовые постройки и террасы города, простирающиеся во всем своем вечном изяществе до подножия колвера. Крошечные люди толпились на улицах. Их движения были неразличимы. Я почувствовал себя очень одиноким. Я прикоснулся к камню и приказал разразиться грозе.